День шестнадцатый. Налегке. Ты выдержишь любую нагрузку, потому что все когда-нибудь заканчивается. Котик. Атланта. Плюс тринадцать градусов. 7.00. Сара поехала проверить, как идут дела в штаб-квартире Спанкс. Ну, а мы с котиком отправляемся на пробежку по городу. Маршрут простой. Пять километров по Пич-3 рот Разворот и 5 километров обратно. Над Атлантой поднимается солнышко, воздух с каждой минутой всё теплее, и день обещает быть замечательным. Котик снимает футболку, и побежали. Пич-3 — главная магистраль города. Вообще-то в Атланте штук 10 улиц с таким же названием, и я постоянно в них путаюсь. Ещё не научился ориентироваться в здешних краях. Поэтому, куда бы мне не было нужно добраться, я выбираю именно эту «Пич-3». Рано или поздно она выводит меня куда надо. Судя по всему, начинается утренний час-пик. На улицах собирается народ, на светофорах рядами стоят машины, движение медленное. Тротуар, по которому мы бежим, всего в полуметре от проезжей части. Я могу заглянуть в окошко любого автомобиля и разглядеть прыщи на лице водителя. Вот настолько близко мы к дороге. Чувствую, как на нас глазеют из машин. Мне неприятно от такого внимания и хочется бежать поскорее. Котику, как обычно, наплевать. Он настолько сконцентрирован на процессе, что едва ли вообще замечает автомобили. Но ведь должен же он понимать, что выглядит тут как шпала в огороде. Он осознает, насколько редко тут бегают парни его комплекции, да еще и с обнаженным торсом. Приехав в офис, Сара разбирает бумаги за рабочим столом и готовится к трудовым будням. В девять утра начинается встреча. В кабинет заходит ее директор по маркетингу и восклицает. «Вы не поверите, по Пич-3 сейчас бежал красавчик без футболки. Просто Аполлон! Никто его не видел! Я даже притворилась, что мотор заглох, чтобы подольше посмотреть!» «Хм, думаю, этот Аполлон живет у нас», — подняла брови Сара. 14.30. «Почти к полудню мы прилетаем обратно в Нью-Йорк и едем домой». Звонок в дверь. Котик забирает заказ у парня из Фидекс. Похоже, Рождество нагрянуло к нему раньше срока. «Или ко мне». В общем, этот добрый человек заказал мне жилет с металлическими вставками весом 22 килограмма, чтобы веселее было отжиматься. А еще жилет повысит сложность пробежек. Трогательно, до слез. Даже не думал, что мне надо их усложнять. «Пришло, чувак!» — орет он, прыгая от нетерпения вокруг посылки. «Наконец-то!» Он с восторгом роется в коробке, вытаскивает это чудо и тут же надевает. Жилет сидит на нем идеально. Вылитый террорист-смертник. Если бы он в таком виде зашел в банк, сотрудники без лишних слов нырнули бы под столы и дали ему код от хранилища, не дожидаясь, пока он попросит. — Вот сегодня и попробуем его, — ухмыляется котик. Поскольку жилет у нас один на двоих, я надеваю его первый. Наш пятикилометровый маршрут внезапно стал стокилометровым. километровым. Я бегу и не могу дождаться, когда можно будет снять с себя эти двадцать два килограмма металла. Вес распределен по жилету неравномерно, так что при беге он болтается с одного плеча на другое. От этого бежать еще больнее и тяжелее. Мне понадобилось целых тридцать три минуты. Каждый шаг как пытка. Наконец котик просит жилет себе. Мы меняемся ролями, и я вздыхаю полной грудью. Свободен! Котик надел жилет и светится как лампочка. Бежим оставшиеся пять километров. Он уложился всего в двадцать две с половиной минуты. Итого на двоих 55 пять с половиной минут. Придя домой, я валюсь на кровать и отключаюсь, не в силах пошевелить даже пальцем. 18.30 «Тащи жилет!» — командует котик. «Ты шутишь?» «Вообще-то нет! Тащи жилет, халявщик!» Я молча стискиваю это орудие пыток в руках. «Не могу! Мне надо за лейзером смотреть!» — объясняю я. У Сары сегодня вечером рабочие дела, поэтому родительская нагрузка только на мне». «Так возьмем его с собой», — пожимает плечами котик. «Будет тренировка в расширенном составе». «Ты что, ему полтора года, а на улице минус семь». «Бери его с собой», — твердо повторил котик. «Закутываю лазера потеплее, и мы выдвигаемся. Я бегу в жилете». Ощущение, словно тащу на себе сейф. Котик ведет рукой прогулочную коляску сбоку от нас. Я пробегаю в жилете 4 километра. Это занимает у меня 31 минуту. За свою жизнь я бегал тысячи раз. 18 нью-йоркских марафонов подряд. Ультрамарафоны по 160 километров. Но бег в жилете с отягощением самый жестокий из всех. Однозначно. Каждые 100 метров я делаю остановку и падаю на колени, чтобы поправить жилет. Стараюсь передвинуть вес, чтобы не травмировать плечи. Его тяжесть просто убивает меня. Поворачиваю жилет так и сяк, уже ничего не помогает. Прохожие начинают странно смотреть в нашу сторону. Может, со мной что-то случилось, и мне нужна помощь? Коляска тоже выглядит весьма подозрительно. «Зачем малыша вытащили на улицу в такой холод?» «Ох, люди, если бы я знал!» «Но сейчас у меня нет вариантов. Даже на минуту не удается разгрузить болящие плечи. С меня хватит». «Слушай, я не могу. Что за бред? Ты не видишь, что я сейчас окочурюсь?» «Расслабься, Джесси! Ничего не длится вечно!» Он забирает жилет и отдает мне коляску. Оставшиеся четыре километра мы мчимся, как ветер. 20.00. От голода кружится голова. «Дайте мне 10 тысяч калорий, и я сожру их все. Кажется, я сжег сегодня не меньше. Котик, я заказываю еду. Что ты будешь?» «Спасибо, не надо. Мы же столько набегались, ты голодный». «Не переживай, я не люблю набивать желудок». Мне привозят ужин на троих. Сажусь и начинаю его жадно поглощать. Причем голод не уменьшается. Котик по дороге в комнату захватил банан и пригоршню миндаля. «Утром жду», — напоминает он. «Пока». «Ага, до скорого», — пытаюсь я произнести с набитым ртом, и крошки вываливаются прямо на стол. Итоги тренировки. 28 километров, в том числе 9 километров в жилете с отягощением.